От автора. Вместо послесловия. Свои первые, самые счастливые четыре с половиной года жизни я прожил с отцом и матерью и старшей сестрой в селе Куртукова на высоком солнечном берегу говорливой речки Кондемы. Это под Новокузнецком. Четыре остановки на пригородном. Мой отец, Михаил Ермилович, работал заведующим Куртуковской школы. Он был взят декабрьской ночью 1937 года. Сразу же после суда, который состоялся на второй день после ареста, статья 58, был расстрелян в подвалах Старокузнецкой тюрьмы. Подробности эти я узнал лишь недавно. Было отцу 33 года. Наша мама, кинув опустевший дом, перебралась с нами двумя в город, где нас тихо приютили родственники. В сентябре 1941 года, когда Васю громыхала война, я отправился в первый класс. Все последующие школьные мои годы и годы студенчества прошли, как говорят врачи, без особенностей, здесь же, в Новокузнецке. Дом, где мы нашли приют, стоял на крутосклоне с прекрасной березовой рощей по соседству. Из высоких окон видна была вся разворошенная котловина строящегося города-сада. Бараки, бараки, заборы, жалкое корье землянок, дощатые тротуары, в паутине строительных лесов, шеренга многоэтажных зданий, снова заборы, а вдали грудой длинно дымящих головешек, металлургический комбинат. Что-то из упомянутых деталей, как может заметить читатель, проникло и на странице этой книги. Но, чуть правее всей пестрой и унылой мальчишескому глазу панорамы, закрутобережьем Тами. Вставали горы. Над горами в ясные дни таинственно и маняще проступали серебристые облака. Снежные горбы Алатау, по-местному белки. Там был какой-то другой мир, доступный мальчишке лишь воображении. Получив специальность, я уехал из ставшего мне родным города. И вскоре же, журналистской командировкой в кармане, неожиданно для себя, очутился у самых подножий Алатауских белков, которые в детстве так манили меня своим романтическим чистым блеском. Мир здесь оказался действительно другим, однако романтикой и не пахло. Пахло скорее людской драмой. Я точно упал с небес на землю. В таежных, приплюснутых снегами поселках жила и трудилась, кто вольно, кто поселенцами. К моему удивлению, множество всякого люда. Лесорубы, буровики, проходчики разведочных шурфов и штолин, геофизики и всякие разнорабочие, многие, если не большинство, вчерашние фронтовики. Это все были люди сложных, часто трагических судеб. В их душах и их биографиях еще свежо, ранимо звучало эхо Великой войны, переплетаясь с эхом политических репрессий. Они увидели в Европе другую жизнь и сами стали другими. А я их глазами увидел другую войну. И мои со школы вызубренные десять сталинских ударов, они воспринимали так же, как позднее восприняли полководческий орден победы на груди неизвестного им фронтовикам полководца Брежнева. Мне удалось подружиться с этими людьми. Я стал их частым гостем, А иногда надолго оставался, меняя профессию. Две мои первые тощие книжки, скрупулезно процеженные цензурой, были об этих людях. Владимир Аскольдович Власов, узник концлагеря Заксенхаузен под Берлином, Кара за два побега из лагеря военнопленных, прошедший полной мерой и наши фильтрационные зоны, возглавлял в 60-е и 70-е годы геолога-разведочной партии в самых, что ни на есть медвежьих уголках, Горной Шории и Кузнецкого Алатау. Его судьба, собственно, и стала судьбой Ильи Паничкина. В сюжете мы всегда виноваты перед погибшими. Это Оскольдович, как все звали его в партии, скупо, но доходчиво первым объяснил мне, зеленому журналисту, разницу между гестаповцами и чекистами. Те били, чтобы говорил правду, а эти били, чтобы говорил ложь. Но что все-таки лежало в сердцевине нашей победы? Не только же неимоверные по своим масштабам жертвы. В кровавые месяцы подмосковных боев пришло к народу глубинное осознание действительно последней черты. И возникло, и объяло страну совершенно особое нравственно-психологическое поле, поле единой почвы и судьбы. И народ наш, совсем был сбитый с ног, напрягся и устоял, выпрямился и оттолкнулся от края. Так оживает внезапно дерево, крона которого уже смертельно заломана бурей, но корни еще глубоки и животворны. Мы победили, вопреки бесчеловечной системе, потому что неистощим был народный дух, величественный в своей мощи и благородстве. Мы были едины в борьбе против общего врага. Генерал и историк Волкогонов Германский фашизм был разгромлен. За ценой мы не постояли. Точку ему поставил Нюрберский процесс. Это общеизвестно. Не бывало истории тяжелее, чем наша. Вдовье скорбь не утихло еще по убиенным и не вернувшимся, как приоткрылась ошеломившая всех жестокая правда волчьих 37-х годов, обезглавивших в самый канун войны нашу армию приоткрылась правдой самой войны, но только чуть-чуть, чтобы тут же вновь кануть на три десятилетия в черные дыры спецхранов. На полке у меня, рядом с томиками архипелага ГУЛАГ, кусочек колючей проволоки. Я поднял его несколько лет назад с земляной тюрьмы в севернее Мариинска, когда мы, группа писателей, разыскивали могилу узбекского поэта Усмана Насыра, погибшего в здешних лагерях, 1944 году. На потолочных балках-рельсах этого средневекового сооружения я увидел надпись «КМК имени Сталина». Так вот странность какая. Проволока вся съедена ржой лет, а жало ее колючек по-прежнему остро. Проведешь по ногтю — царапина. Фашизм, он везде фашизм. И никто еще не доказал, что морозы Сибири и Колымы были гуманнее, Печей требленки и освенцема. В могилах воинских захоронений на дне океана вечности лежат солдаты минувшей войны. Лежат сосчитанные на круглые миллионы. В пятидесятый раз зелень и цвет весны Обнимут братские уплотненные временем курганы. Уплотнилась над курганами и тишина. И непоминальный звон, ни не раскаты майских громов, ни птичий щебет. И ни рока трактора на пахотном поле, Ни помеха этой святой тишине. По городам и весим Сибири стоят обелиски. Они символ и условный знак, Скудная наша дань нашей скудной памяти. Большинство безымянны и немы, На других журавлиными лентами имена, имена, имена. Сколько на обелиске имен, настолько родных могил осиротел местный погос. И чем больше имен, тем сиротливей погост. Такая вот смертная связь. И некуда пойти прислониться печалящемуся сердцу, кроме как к этому символу. Печальны лица военных дат. Даже в литых вскрижали мировой истории. Даже меченых сладким словом победа. Немногие уже крепко посидевшие фронтовики Соберутся на светлых площадях Победы в мае 1995-го. Жизнь — штука неумолимая. И надо бы что-то сказать им, нашим славным старикам, победителям. Какие-то единственные слова. Но нет у меня слов. Все мои слова для них бедны, приблизительны. Я могу только помолчать. Но это не будет молчанием мудрости простите меня. Владимир Мазаев. Конец книги. Апрель 2005 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.